Глава седьмая. Дербент. «Валериян Александрович, до самого Дербента дорога свободная», — докладывал главнокомандующему Егоров. Рядовой конный егерский эскадрон достиг укрепленного лагеря Савельева возле реки Улучай. «Сражаться много пришлось, очищая дорогу?» — спросил Зубов. «Сколько людей потеряли?» «Двоих убитыми», — ответил Алексей. «Десять раненых». Из них половина скоро в строю будет. Больших сражений у тракта не было, только несколько мелких ошибок до да перестрелки. В основном ружейным огнем неприятеля отгоняли. На самых опасных участках пути выставили временные заставы из стрелковых рот. — Хорошо, малой крови обошлись, — проговорил удовлетворенно генерал-поручик. — Как только основная войсковая колонна и обоз пройдут... Ты, Алексей Петрович, снимай своих с дороги. Хорошие стрелки мне при очистке крепостных предместий понадобятся. И на приступе Дербента. А на дорогу мы лучше мушкетеров из кабардинского полка поставим. Думаю, рота три на это хватит. Слушаюсь. Только, Валериан Александрович, еще бы казаков для объезда туда же назначить. Горы недалеко. И не угадаешь, где нападение ждать, если захотят с них спуститься. — Александр Михайлович, запиши себе. Обратился к стоявшему рядом римскому Корсакову Зубов. Пусть плата в пару сотен для объезда дороги определит. — Думаю, того будет достаточно. Нам войска еще для похода на юг понадобятся. 27 апреля 1796 года основная колонна русских войск соединилась с бригадой Савельева. Здесь же к ней примкнули конные отряды кавказских союзников. Тарковского Шамхала Баммата II, Катагайского Уцмия Рустам Хана и Табасаранского Майсума Рустама II. Дав два дня отдыха своим солдатам, Зубов приказал формировать отряд из Кавказского гренадерского полка, двух рот Владимирского мушкетерского полка, Астраханского и Владимирского Драгунского полков, казаков и шести полевых орудий. Старшим над всеми был поставлен генерал-майор Булгаков. «Егерям генерала Егорова следовать в авангарде, ведя разведку», — зачитывал приказ главный квартирмейстер корпуса Зубова генерал-майор Римский Корсаков. «Задача отряда — обложить Дербент с южной стороны, не давая ему сообщения с другими ханствами, не допуская подвоза припасов и подхода подкреплений». «Алексей Петрович, не хочу поучать вас, как воевать нужно, вы и сами знаете», — выйдя из штабного шатра произнес Булгаков, Мое дело вывести отряд под стены через Табасаранский хребет ко второму мая, ибо уже третьего назначен приступ крепости. Сбейте неприятеля с горных перевалов, чтобы он не препятствовал нашему проходу, а уж спустившись в долину вместе, посмотрим, как далее действовать». В способах ведения боевых действий я вас не ограничиваю. Не дожидаясь начала движения основного отряда, ночью в горы ушла дозорная рота Осокина. Разведчики за темное время суток поднялись на хребет, и на перевале обнаружили пару сотен ханских воинов. «Смотри-ка, Федор Евграфович, ничего не бояться. Костры развели». Соловьев кивнул в сторону световых пятен. Дюжину их тут насчитал. Из расщелины проблески, видны, видать, там тоже залегли. — Вижу, Ваня, вижу, — прошептал Лужин. Не ждут они нападения этой ночью. А и месяц. Сейчас ночи короткие, через пару-тройку часов уже тут светло будет. Нельзя нам с атакой затягивать. Самое лучшее на рассвете бить, иначе засядут в камнях и выковыривай их потом. — Давай-ка мы сейчас так сделаем. Проговорил он, оглядывая подступы к неприятельскому лагерю. «Бери все свое отделение и пятерку Комарова. Обойдите чуть стороной эту проплешину и заберитесь на ту скалу, что над перевалом нависло. Как хотите, хоть зубами цепляйтесь, чтобы к рассвету были уже на ней. Как только сереть начнет, начинайте вести огонь сверху и метайте все свои гранаты вниз. Ура!» — кричите. «В общем, шумите, как сможете». А мы в это время отсюда атаку начнем. Я сейчас к капитану, обскажу ему все. Чаиш одобрить задумку, но вы не ждите, время дорого». «Понял, Евграфович. Попробуем успеть». «Не прост, конечно. В темноте по горам краса». «Ты мне тут, Ванька, не пробуй, а успей», — буркнул сержант. «Пробовать кашу потом будешь». Сокин задумку Лужина одобрил, и вскоре на рубеж атаки начали подтягиваться плутонги отделения роты. Егеря, занимая свои места за стазоволунами, проверяли ружья, ощупывали пальцами камни и старались разглядеть тот путь, который им нужно было проползти или пробежать, начнись бой. — Холодно, аж кровь жил и застыла! — прошептал, сидевший рядом с командиром роты поручик Плещеев. — Когда же рассвет? Скоро. Звезды вон блекнут. Сокин показал на небо, лишь бы наши успели подняться и не спугнули этих. Он кивнул на прохаживавшиеся у костров фигуры часовых. — Не спугнут, Тимофей Захарович, — прошептал Лужин. — У Соловьева лучшее отделение в роте, да и звена Кумарова хорошие, должны поспеть. Западная горная сторона еще оставалась темной, а на равнинной восточной небо уже начало сереть. Ну же, почему Соловьев молчит? — прошипел рассерженно Сокин. — Еще немного солнца со стороны моря выглянет и резко светать начнет. — Упустим ведь время. Запаздывает Соловьев. — Сейчас, сейчас. Скоро ваш брось, — прошептал Лужин, сжимая в руке ружье. — Должен успеть. Заглушая последнюю фразу, громыхнул первый разрыв, следом за ним еще один и еще. Осколки камней с воем и свистом осыпали горные склоны. — «Рота в атаку!» — рёпнул Сокин и сам бросился вперед в ту сторону, где метались среди костров фигуры людей. «Бам-бам-бам!» — ударила россыпь выстрелов и нашалевших ханских воинов. Из серого сумрака вылетела орущая толпа с надетыми наружья штыками. Не приняв ближнего боя, неприятель в панике бросился вниз по склону, преследуемый по пятам русскими егерями. — Ваше превосходительство, атакой на рассвете заслонный перевале сбит в долину, — докладывал генерал Осокин. — Потери вороте не имеем, только трое легкораненых, и один ушибся о ногу подвернул. — Молодцы разведчики! — оглядывая валявшиеся среди камней тела, похвалил Егоров. — Сколько всего их тут? — Сорок одно тело насчитали, Алексей Петрович, — ответил капитан. — Около пяти десятков раненых и оглушенных Но среди них почти половина тяжелых вряд ли поправится. Два десятка из тех, что мы пленили, сейчас тела в одну кучу складывают. Мне бы своих из конвоя забрать, пусть уж стрелковые роты за ними дальше приглядывают. — Премьер-майор Дементьев, — подозвал командира второго батальона Егоров. — Сергей Андреевич, оставляй тут на перевале роты Вестфалина и Коржановского. Берите под охрану это место и держите его до тех пор, пока весь отряд в долину не спустится. — Генерала Булгакову я уже вестовых с рапортом послал. Будем надеяться, что не затянут наши с подъемом. Перевал держать крепко, глаз не смыкать, чтобы и нас с него не сбили, так же, как эта дозорная рота сделала. А то мы тогда все как в мышеловке окажемся. — Есть, держать перевал. — Дементьев козырнул. — Капитана Вествалина и капитана Крыжановского к командиру батальона! — слышалось за спиной шедшего вниз по склону Егорова. При спуске в долину дозорная рота была вынуждена остановить преследование бежавшего с перевала неприятеля. Более пяти сотен ханских всадников выскочили из садов крепостных предместий и устремились в сторону ягерей. Прикрыли отступающих две стрелковые роты. Конница неприятеля, потеряв несколько десятков всадников от ружейного огня, откатилась обратно в сады. Вот тебе и ханцы! Тяжело дыша, проговорил около стоявших в цепи Южакова и Лыкова егерь из дозорной роты. «Чуть было не посекли нас. И как это они ловко вынырнули из зарослей? Ляхи не смогли, так эти чуть не срубили. но силу убегли. Так если б не мы, то и срубили б...» вставив на предохранительный взвод курок, проговорил важно Лыков. «Чего же вы как полоумные вперед полезли?» «Литвин!» — Литвин! Литвин! — донесся издали крик. — Кто Хаткевича видел? — Меня зовут, — сказал егерь, вынимая патроны с подсумка. Видать, потеряли, пока бежали, а теперь он командир Плутонга всех по головам пересчитывает. — Тут я, Евсей Иванович, живой! — крикнул он и помахал рукой. — Ружье перезаряжаю! Суда — Сюда ступай! — долетел крик. — Скоро атака будет! Засыпав порох и протолкнув пулю шомполом в ствол, егерь перехватил ружье в правую руку и побежал на зов. — Ух ты! Слышал, Тихон! А так и будет, — проговорила озабоченный южаков. — Похоже, конницу выгонять из садов станем. — Дозорная рота! Второй батальон! Первая, вторая роты! В цепь! — разнеслась команда премьер-майора Дементьева. «Первый батальон в колонну! Становись!» — донесся крик Скобелева. «Ваше превосходительство, может, вы лучше за колонной пойдете?» — спросил Алексей Хлебников. «Ну, не же ты в первых рядах держаться. А вдруг шальная пуля?» «Ничего, Слава, не переживай», — Егоров отмахнулся. «Беги к Дементьеву, напомни ему там, чтобы более чем на три сотни шагов не отдалялись от нас. Кваница у Дербенского хана хорошая». Вон, чуть было дозорную роту нашу не посекла. Так что осадишь Сергей, если вдруг увлечутся?» Разобравшиеся в цепь стрелки трех рот по команде побежали вперед, а вслед за ними пошла колонна основных сил полка. «Дыхание береги, спирка!» — крикнул Копишникова Лыков. «Это тебе не вокруг столичного канала бегать!» «Стой!» — донесся крик командира батальона. «Все могли деться! Проверить оружие!» «От колонны далеко отбежали». Выдыхая шумом воздух, произнес горшков. «Не, стар, у тебя глаз зорчий. Ничего впереди не видать?» «Сады весь обзор закрывают». Представив, как глазам ладонь отозвался Ложкарев. «Чего там в них никак отсюда не разглядеть?» «Ждем команды! Без команды вперед не лезем!» — донесся крик командира роты. «Слышали? Всем оружие проверить, держать его наготове. Егеря защелкали крышками замков, проверяя пороховую затравку. Копишников сделал то же самое. Потрогал курковый винт, огранку кремня, ковырнул ногтем у затравочного отверстия чисто. «Конница! Вижу конницу!» — донесся тревожный крик из цепи. Вглядевшись в густые заросли, молодой егерь увидел в них мелькание множества фигур, а вот из-за деревьев показались и сами всадники. Щелкнул отжимаемый курок у стоявшего рядом Лыкова и вслед за ним поставил курок на боевой взвод Спиридон. «К бою!» — донесся крик майора Дементьева. «Штуцера! Бьют без команды! Все остальные ждем!» Громыхнул неподалеку штуцер Капрала-Горшкова, ударил из цепи еще десятка три винтовальных стволов. Стрелки с фузеями целились в далекие еще фигурки, молчали, ожидая приказа. В животе у Копишникова все сжалось, по спине пробежал противный холодок. — Скочут же! Ну чего ждем? — крикнул он, трогая пальцем спусковой крючок. — Не боись, Спирка, колонна совсем рядом, успеем добежать! — подбодрил молодого егеря Лыков. — Залпом! Огонь! — донесся крик командира батальона. Палец потянул спусковой крючок, и ружье с грохотом ударило прикладом в плечо. — Отбегай к колонне! — разнеслась по цепи новая команда. «Быстрей — Быстрей! И егеря, развернувшись, бросились назад. — Русские, убив полсотни ханских воинов, теперь убегают. Трусы! Они только и могут бить издалека! — пронеслось в голове у командира ханской конницы. Поднявшись на стременах, он оглянулся. Пять сотен его воинов стремительно неслись следом. Рядом скакал с шелковым стягом знаменосец. Крутанув саблей над головой, командир призывно закричал. Хана! Руби их всех! Топчи!» До убегающей цепи русских осталось какая-то сотня шагов. «Разомкнуть колонну!» — крикнул Егоров. «Три шеренги, первая с колено, остальные стоят! Становись! К стрельбе готовься!» Впереди там, куда убежали две роты батальона Дементьева, и дозорно громыхнул залп. Значит, ему все же удалось вытянуть конницу хана на себя, лишь бы Егеря успели отбежать обратно. Алексей вытащил саблю и оглядел Строй, братцы! Ждем наших застрельщиков! Вторая и третья шеренги прицел выше бери, чтобы ненароком своих не засыпить. Вот она, цепь стрелков в зеленых мундирах. Егеря неслись со всех ног, и щетинившимся штыками шеренгом, а следом за ними, поднимая клубы пыли, скакала во весь опор конница неприятеля. — Хорошие кони у шейха Лихана, проговорил сквозь зубы Егоров. — Да и равнина тут гладкая, удобная для скачки. — Как бы не догнали ханца ребят, первая шеренга ждет! — скомандовал он, подняв саблю. — Вторая целься! Точнее прицел! — Огонь! — «Третья шеренга Цельса, Точнее, прицел! Огонь!» Три сотни оружия в каждом залпе, шесть сотен пуль сбили несшихся самыми первыми всадников. Упал пробитый сразу тремя командир ханской конницы. Полегли искакавшие рядом телохранители и знаменосец. Застрельщики проскочили за основной строй полка и, развернувшись, начали перезарядку. «Первая шренга, Огонь!» Еще три сотни пуль в упор по замедлившейся коннице, потеряв треть самых храбрых всадников и большую часть своих командиров, она не рискнула кинуться на ощетинившихся штыками русских и теперь кучковалась в каких-то пятидесятках шагов. «Третья шренга Крю-хум!» — ревкнул Егоров. «На десять шагов! Бегом марш! Второй батальон! Занять свободную шренгу! Как уже не раз отрабатывали это на учениях, перезарядившаяся за спинами своих товарищей цепь застрельщиков бегом заняла свободное место. «Третья шеренга — огонь!» — блеснуло пламя, и ощетинившиеся штыками строй окутал дым от сгоревшего пороха. Еще более трех сотен пуль ударили в упор по так и не решившись атаковать конницы. — Всем шерленгам перезарядиться! — донесся крик командира полка, и, гиря, за травку в замок, приставили к левому сапогу приклады своих ружей. — Отбились, отбились, щетки! — бормотал, засыпая порох в дуло Спиридон. — А я уж думал, порубят. Пальцы дрожали, и крупицы пороха сыпались мимо дула на землю. — Ну, что такое? Словно мороз занемели! — он встряхнул рукой. Стоявший слева в Лыков покосился на молодого егеря и вздохнул. «Ничего, в первый бой со всеми такое бывает, да и не в первый тоже. Я сегодня, признаться, сам порядком струхнул. Уж больно резво скакали эти». Он кивнул на носившихся прочь садников. Перезарядившийся полк вновь в том же, что и до этого в боевом порядке, пошел в сторону крепости. И только теперь цепь держалась поближе к колонне. Раскинувшиеся перед крепостными стенами сады были пусты. Неприятеля в них не было. «Делаем дальнее оборонительное кольцо», — приказал собранным командиром Егоров. «Со стен их ядра сюда не долетят. Используйте любые подручные материалы, что найдете. Нам бы только день тут, господа, удержаться до ночи простоять». Там муж сил основного отряда с перевала спустится. Пришлось вырубить часть плодовых деревьев для сооружения рогаток. Набили под углом заостренные колья. Из брошенных повозок, камней и всякого хлама соорудили что-то похожее на форт. А в саду ближе к стенам выставили пикеты. С крепости постреливали из пушек, кричали угрозы, но на вылазку днем так и не решились. Ночью перед оборонительными порядками егеря разожгли цепочку караульных костров. Дважды их пикеты в садах открывали огонь, и полк занимал места в сделанных наспех укреплениях. — Лазутчики крались! — бежал слух по залегшим цепям. — Двоих подстрелили наши из пикета. Одного к генералу живым приволокли. — Лазутчики — это хорошо! — удовлетворенно произнес умудренно опытом Кожухов. — Так чего хорошего-то, Лука Назарович? — спросил Калюкин. — Вот вызнают, Ханский, где у нас слабое место, и ударят в темноте. — Эх, Елизарка, ты прям как молодой рассуждаешь, — он теркивнул на Копешникова. — Сам подумай, были бы они уверены в своих силах, и так без всякой разведки на нас бы полезли. А так, видишь, что, вынюхивают, выведывают, вызнать про нас хотят, значит, что? Знаешь, сомневаются они в себе. Видать, на слуху как моим им с улих причесали, опасаются без оглядки теперь еще Но бдительность, однако же, не теряем братцы. Один караули, двое спят. Ближе к полудню к егерям подошли астраханские и таганровские драгунские полки с тремя сотнями казаков, а потом подтянулась и пехота с артиллерией. С ней вместе пришли две роты второго батальона, державшие перевал. «Сотни-три конницы сбили», — докладывал генерал Булгаков Алексей. «И он даже одно знамя захватили. Не решились больше из-за стен выскакивать». «Очень хорошо. Будет чем перед Зубовым похвалиться», — порадовался отбитому трофею командир отряда. «На эту ночь назначен штурм северной стороны. Нам, Алексей Петрович, приказано создавать видимость атаки с южной стороны. Выставим шесть наших пушек поближе, а вы их будете прикрывать». — Пару колонн выставим на прямой видимости, главная часть сил на себя оттянуть. — Декая громада, — прошептал Копишников. — Сожжение пять точно высотой будет. Неужто на такие стены и забраться по лестнице можно? — И на большие забирались, — ответил Лыков. — Ты, Спирка, поглядел бы на Чаковский или Измаильский. Вот где страх божий. Никакой лестницы, чтобы до Верхотора дотянуться не хватит. — По две, а то и по три их тогда связывали. На стене мелькнуло пламя, и к подножию слетел факел. — Пригнись! Лыков прижел голову Копичникова к земле и сам замер рядом. — Эки же они у них яркие! Он поднялся с корточек, когда факел прогорел. — Говорят, черные жижи, что из земляных колодцев вычерпывают, их промачивают. Вот она-то и дает такой сильный жар. «Не спим, братцы, в оба глядим, скоро штурм начнется!» Мимо прыгнувшись, пробежал подпоручик Жалейкин. «Не спим, примечаем, Геханский стоят!» На стене опять вспыхнул факел, и полуротный припал к земле. Миновала полночь, и с северной стороны ударили пушки и ружья. «Началось!» — крикнул Горшков. «Отделение! По крепостному верху стены огонь!» «Где ты тут ты стоял, злодей?» — проговорил Лыков, выжимая спусковой крючок. Отлежавший среди деревьев сада егерской цепи ударило рассыпь выстрелов. Копишников чуть запоздал, но вот и он, отжав до упора курок, поднял ствол вверх. На стене мелькали огни ответных выстрелов. Вспыхнуло сразу несколько факелов, и проступили очертания фигур. «Как же неудобно стрелять в темноте!» — мелькнула в голове мысль, и он навел ствол на огонек факела. Чуть левее. Бам! вырвавшийся из дула яркое пламя ослепило и он встряхнул головой. Три выстрела и меняем позицию! Пробежав за спиной, крикнул подпоручик. Долго на одном месте не стоим. Два раза пальнув спереди, он перебежал левее и встал за стволом дерева. Сверху на голову упала сбитая неприятельской пулей и ветка, и он инстинктивно пригнулся. Вот заразы! Видать, тут уже пристреляли. Пробормотал он и переместился правее. Всю ночь гремели выстрелы, били барабаны, и раздавалась громогласная ура. Егерят доблестно полили поверху крепостной стены, а колонны пехоты изображали под барабанный бой атаку. А до утро стихла пальба с севера и поступил приказ оттягиваться от стен назад к оборонительной линии. Чего это? Никак отбились, бусурмане!» — слышалось в отходившей егерской цепи. По что отходим, братцы? Уже утром, когда расцвело по ротам, разлетелась весть. Неприятель ожидал нашего приступа и сопротивлялся отчаянно. Пехотинцы-воронежцы смогли залезть на стену по лестницам, но потеряли при этом всех своих командиров и потом отошли. — Через четыре дня, господа, будет новый штурм, — оповестил собравшихся у штабного шатра командиров-булгаков. Болгаков. Взять крепость сходу нашим войскам не удалось, приступаем к правильной осаде. — Шесть наших орудий расставляем на удаление в полверсты и начинаем вести огонь по крепости. — Ваше превосходительство, полевыми шестифунтовыми брешь точно не пробить, — заявил майор-артиллерист. — Тут нужны полупудовые или хотя бы даже четвертьпудовые единороги. — Да знаю я, — Болгаков сморщился в досаде. — Но сказано было вести непрерывный огонь всей имеющейся артиллерией. — Вы, майор, хотя бы зубцы на крепостной стене сбейте. И чтобы ханские орудия с нашей стороны замолчали. — Алексей Петрович, твои егеря в помощь артиллеристам. У тебя, что сыров в полку много, вот и бейте ханских, как охотники тетеревов. Не дайте им на стенах себя спокойно чувствовать. — Слушаюсь, Алексей Сергеевич. Сегодня же начнем охоту. Четыре дня гремела канонада. 8 мая был предпринят второй штурм с северной стороны города. Гренадеры Воронежского полка смогли забраться на стену, а далее они прорвались в одну из больших башен. Воины хана отчаянно сопротивлялись, заблокировав все проходы с захваченного русскими участка. Разобрав настилы из досок сверху, гренадеры ворвались внутрь башни и перекололи штыками всех ее защитников. После этого на захваченный участок стены были подняты пушки, которые повели сверху обстрел города. Двухдневная бомбардировка принесла свои плоды. На внутренней стене подняли белое знамя, а вскоре через пробитую брешь вышел Мулла. Он пообещал склонить шейх к сдаче, если защитникам сохранят жизнь, свободу и имущество. Зубов распорядился прекратить бомбардировку с тем условием, что ключи от города принесут через два часа. В назначенное время распахнулись главные крепостные ворота, И показалась процессия, состоявшая из священнослужителей и бегов. Впереди всех медленно шел седой сгорбленный старец с серебряным блюдом в руках, на котором лежали ключи. За ним следом брел Дербенский хан, на его шее в знак покорности висела сабля. — Любят на востоке театральность, — рассказывал Алексей, присутствовавший на церемонии полковник Раевский. Оказывается, сей сагбенный старец 74 года назад вот так же подносил ключи аж самому Петру Первому. «Однако», — удивился Алексей, — «это сколько же ему лет получается?» «Ну, больше сотни, точно», — посчитал Николай Николаевич. «Уже в то время он был весьма уважаемым беком».